Глава пятнадцатая. На этот раз винтовая лестница, ведущая вниз, оказалась полна народу. Из дверей общежития выходили девушки в одинаковых чёрных одеждах, но сейчас почти у всех вуали были откинуты, так что я смогла мельком увидеть их лица. Большинство выглядели вполне человеческими, но некоторые привлекали своей необычностью. К ним я присматривалась внимательнее, когда влилась в общий поток. Были девушки, которые выделялись цветом кожи, У одних была голубая, у других нежно-зелёная, у третьих белая как снег, у четвёртых огненно-красная. Кто-то щеголял идеально правильными чертами, у кого-то на щеках и на лбу светились узоры, а некоторые отличались глазами. Я заметила нескольких девушек, у которых глаза были полностью чёрными, без белков. Были лейвы и с красными глазами, и с жёлтыми, даже с вертикальными зрачками». Такие отличались от обычных людей не только глазами или цветом кожи, но и аккуратными когтями на руках. Когти были небольшими, заострёнными, окрашенными под цвет глаз и на вид очень твёрдыми. Заметив моё любопытство, многие девушки просто одергивали вуаль и спешили пройти мимо. Но некоторые робко улыбались, и я улыбалась в ответ. Над этими девушками висели красные шарики, такие же, как у меня. Тоже новенькая. Одна из них заговорила со мной, подтвердив мои подозрения. «На испытание? «Да». Я отметила её голубоватую кожу и огромные зелёные глаза без белков. Меня Инна зовут, и я человек. Последняя сказала на всякий случай и не ошиблась. Девушка улыбнулась, показав ряд мелких острых зубов. «А я не аре, нимфа из эпикриды». «Нимфа?» Я слегка оторопела. «Ты так удивляешься?» — хмыкнула моя новая знакомая, опуская на лицо. «Никогда нимф не встречала?» «Ну, в мифах встречала», — призналась я. «В жизни нет. В моём мире их не существует». «А я пока сюда не попала. Не встречала человеков. Так что будем знакомы», — рассмеялась она. «С кем тебя поселили?» «С Элианой. Она, наверное, тоже не человек. У неё синие волосы». «А из какого она мира?» «Кажется, Эльфирия». «А тогда точно не человек. Люди только в одном мире живут. Он ещё так смешно называется?» «Земля», — подсказала я. «Да, точно. А из эльферии сюда только сильфы попадают. Их стихия — воздух». «Значит, моя соседка сильфа», — сообразила я. «Ага, воздушница. А моя стихия — вода. Впрочем, как у всех нимф. А ты какой стихией владеешь?» «Я пожала плечами». «Похоже, узнаю на испытании». Толпа снесла нас по лестнице на первый этаж, где к нам присоединились ещё два потока девушек, выходящих из других коридоров. «Не Крепко вцепилась моя мою ладонь. «Боюсь потеряться», — шепнула она. «Давай будем вместе держаться. Мне одной тут как-то не по себе». Я кивнула. «Вдвоём не так страшно». Вместе мы вышли на улицу за своими проводниками. Впереди нас и следом за нами двигалось около десятка девушек с красными шариками. Они все тоже на испытание. Я крутила головой, стараясь ничего не упустить. Судя по рукам, лиц я не видела. Среди новеньких не было ни одного человека, кроме меня. Ага. Моя новая подруга тихонько подсказывала. Вон те зелёные дриады. Их стихии растения. Белокожие — альвы. Надменные стервы. У них сила земли. Краснокожие — и фрисы. У них красные глаза и вместо крови огонь. Слушай, ты так много знаешь? Удивилась я. Откуда? Соседка рассказала. Я тут уже третий день. И, кстати, опусти вуаль, если проблем не хочешь. Я последовала совету, тем более, что все девушки, выходя на улицу, делали то же самое. «Ясно. А сколько всего стихий?» «Сейчас подумаю». Ниаре начала загибать пальцы, считая вслух. «Вода — раз, земля — два, дерево — три, металл — четыре, огонь — пять, воздух — шесть, свет — семь, тьма — восемь». «Ого! Есть стихии света и тьмы?» «Да, но они редко встречаются. Я вот не видела ни одной за три дня». «А в твоём мире таких нет?» «Нет, конечно». Она развеселилась, чем ввела меня в недоумение. «Нимфы владеют только стихией воды. Кто больше, кто меньше». Впереди показалась арка, покоящаяся на двух мраморных столбах. Её украшали статуи горгулей со сложенными крыльями, а рядом уже толпились девушки в одинаковых унылых нарядах. Шарики вели нас прямо к ним. «Кажется, нам сюда», — озвучила Ниаре мои мысли. Вместе с нами потянулись и те, кто шёл позади. Едва мы собрались возле арки, как навстречу нам шагнул господин ректор собственной персоной. А следом за ним ещё несколько мужчин в чёрных камзолах. У каждого из них была цветная нашивка на рукаве. Я решила, что это наши будущие учителя. И не ошиблась. Лейвы. Дилионарис окинул нас пронзительным взглядом, едва ли не каждый заглядывая в лицо. «Приветствую в закрытой академии Сарток». «Не все вы попали сюда добровольно, но у каждой из вас есть шанс получить мужья сильного и богатого мага. Учитесь прилежно, выполняйте указания учителей, и в конечном итоге из вас выйдет не только прекрасный источник силы, но и верная спутница жизни». Не сдержавшись, я фыркнула. «Лейва Инна?» Глаза ректора тут же впились в меня. «У вас есть что сказать?» «Вот как он понял, что это я? Мы же все выглядим одинаково». «Да, господин ректор». Кивнула на свой страх и риск. «А если я не хочу замуж?» «Разве я спрашивал, чего вы хотите?» Его левая бровь выгнулась домиком. «Ваши желания никого не волнуют. Теперь, когда вы здесь, у вас есть только два варианта — подчиниться и получить от своего положения максимум выгоды, или сопротивляться и в конечном итоге пожалеть об этом. Итак, что вы выбираете?» «Вступать с ним в конфронтацию не хотелось» тем более при такой куче свидетелей. Поэтому я сделала вид, что смирилась. Опустила глазки в пол и ответила тоном по и девочке. Первый вариант, господин ректор. «У кого-то есть другие мысли на этот счёт?» Делянарис вновь осмотрел толпу. Девушки почти синхронно закачали эннонами. «Замечательно!» Губы ректора на секунду скривила улыбка. «Итак, перейдём к испытанию. Каждая из вас пройдёт под этой аркой». Артефакт в её центре определит вашу стихию и уровень потенциала, после чего кураторы распределят вас по факультетам, хотя большинство и так в курсе, какой стихией владеют. Я подняла голову, чтобы посмотреть на этот артефакт. Но кроме уродливых горгулей на арке ничего не увидела, пока первая девушка не прошла под каменным сводом. Едва она ступила под арку, как горгулей, казавшиеся мёртвыми статуями, встрепенулись, будто живые. Правда, только две из семи. А в центре, там, где расположен замковый камень, вспыхнуло голубое сияние. «Воздух!» — провозгласил ректор. «Второй уровень!» И за первой девушкой уже спешила вторая. Остальные выстроились в молчаливую и оттого печальную очередь. Мы с Няре пристроились в самом конце. Вскоре я поняла, что семь горгулий на крышарке показывают магический потенциал Леевы, а замковый камень — её стихию. Как они всё это определяют, для меня осталось загадкой. Но каждый раз, когда очередная девушка проходила под сводом, замковый камень менял цвет, а несколько горгулей взмахивали крыльями. Чаще всего — две или три, реже — четыре или пять. Ни у кого не ожили все семь горгулей. Пройдя через арку, девушки попадали в загребущие руки учителей, а те уже распределяли их по группам. Наконец, очередь дошла до нас, Няре. Я пропустила нимфу вперёд. Та вдохнула глубоко, словно собиралась прыгнуть в бездну, и нырнула под арку. Замковый камень стал тёмно-синим, и лишь одна горгулья вяло пристала с места. «Вода. Первый уровень». Няре опустила голову, явно не обрадовавшись низкому потенциалу. С той стороны арки к ней подошёл учитель. «Что ж, теперь моя очередь». Скрестив на удачу пальцы, я шагнула вперёд. «Свет!» Раздался у меня за спиной слегка шокированный голос Делионариса. Но ректор тут же откашлялся и добавил уже бесстрастно. «Седьмой уровень». «Ого! Я запнулась от неожиданности. Аж седьмой». Пройдя арку, остановилась и растерянно поискала глазами Куратора. Но ко мне никто не спешил. Маги, возглавлявшие группу лейф просто кидали в мою сторону любопытные взгляды, и не больше. «К сожалению, стихия света настолько редкая, что у нас не предусмотрен для её носителей отдельный факультет», сказал ректор, появляясь рядом со мной. «Думаю, вам стоит присоединиться к факультету огня». По его знаку, ко мне приблизился Макс с красной нашивкой, куратор факультета огня. «Вильдбайерс», — отрекомендовался он. «Куратор Байерс». Пока я переваривала и осознавала случившееся, ректор добавил. «Вы меня впечатлили, Инна». «Давно в Сартоге не было носительницы света, да ещё с высшим уровнем потенциала. Уверен, на аукционе невест за вас будут бороться сильнейшие маги». Вот так началась моя новая жизнь. Наверное, другой человек на моём месте впал бы в отчаяние. Да и как иначе? Академия Сарток оказалась совсем не похожа на те весёлые заведения, о которых я прежде читала в книжках. Мало того, что за стены Академии учениц не выпускали, так ещё приходилось скрывать лицо за густой вуалью. Впрочем, насчёт последнего я была только рада. После происшествия в лесу мне не очень хотелось, чтобы на меня раньше времени посягнул какой-нибудь маг. А магов здесь было хоть отбавляй. Все учителя, деканы, ну и сам ректор. И все как на подбор. Молодые, привлекательные, харизматичные. Одни держались холодно и высокомерно, другие проявляли к ученицам немного тепла но и те, и другие постоянно подчёркивали расстояние между нами. И те, и другие не забывали при каждом удобном случае напоминать «Вы, Лейвы!» и «Ваша задача — стать источником силы для будущего супруга». Каждый факультет располагался в своём крыле. С представительницами других стихий я общалась только в столовой или же на общих собраниях. А в основном грызла гранит лейвовской науки вместе со фрисами, которыми кишел факультет огня. Свободного времени нам оставили до обидного мало. Наверное, чтобы мы не думали ни о чём, кроме уроков. Каждое утро начиналось одинаково. Красный шарик противно пищал, и если я не спешила вставать, пускал в ход электрические импульсы. На третье утро я не выдержала, возмутилась. «Хватит бить меня током!» и швырнула в него подушку. Шарик с трудом увернулся от удара и отлетел на безопасное расстояние. А я вдруг осознала что уже ненавижу эту красную пакость. Тем более, что соседка вчера просветила. Этот шарик со мной надолго. Он и есть тот надзиратель, который передаёт в учебный центр все мои показатели и местонахождение. А когда обручусь магом, то вместо шарика будет брачный браслет. Я посмотрела на мелкого доносчика, продолжающего противно пищать, и примирительно произнесла «Если ты замолчишь, я встану». Шарик пискнул ещё пару раз, видимо, не сразу поверив моим словам. А потом в комнате воцарилась блаженная тишина. Я спустила ноги на пол и потянулась. Шарик продолжал крутиться неподалёку. «Как же тебя назвать?» — задумчиво постучала пальцем по губам. В голову приходили только кошачьи клички — Васька, Борька. «Но разве можно назвать так магического спутника, который, к тому же, совершенно не похож на кота?» И тут меня озарила гениальная идея. Я вспомнила, как шарик бил меня током, и в памяти всплыла ассоциация. «Назову тебя Тесла. Ты тоже электрический. Нравится?» Шарик неуверенно замер, подзавис на пару секунд, а потом замигал, закрутился вокруг оси и вдруг начал выписывать в воздухе кренделя. Я решила считать это положительной реакцией на новое имя, но потом поняла, что имя ему и в самом деле понравилось. По крайней мере, он перестал бить меня током. Теперь я могла спокойно умыться и одеться. Больше не надо крутить головой по сторонам, отслеживая перемещение моей индивидуальной шаровой молнии.